Глава третья. В понедельник Владимира Васильевича вызвали в здание городского суда на Бассейной улице и объявили о новом назначении. В 35 лет он стал самым молодым заместителем председателя городского суда и, соответственно, членом президиума городского суда. Он оказался самым молодым судьей в городе, назначенным на такой высокий пост. Даже его отец получил эту должность в сорок лет. Конечно, Высоков знал, что он рекомендован, надеялся, что назначение состоится, но старался не думать об этом, чтобы потом не было ненужных разочарований. Его назначили, поздравили, а председатель суда Николай Степанович Спиранский сказал, что верит. Владимир Васильевич проявит себя на новой должности таким же принципиальным и грамотным профессионалом, каким был в свое время старший Высоков. Мы с твоим папой учились вместе, сказал Николай Степанович. Но я и у него научился многому. Таких порядочных и честных людей мало можно было встретить в жизни. Его убийство стало ударом для всего нашего судейского корпуса. В том, что ты будешь его достойным, я и не сомневаюсь. Два дня, понедельник и вторник, Высоков передавал дела своему преемнику в районном суде. Во вторник вечером собрал весь коллектив в своем уже бывшем кабинете, где на столе стояли несколько бутылок сухого вина и тарелки с легкими закусками. Народу набилось много, и все его поздравляли и давали напутствие. Мобильный телефон надрывался. Звонили с поздравлениями коллеги, бывшие сокурсники и, конечно, Алиса Никифорова. В городскую квартиру он решил не возвращаться, а направился к маме в Сестрорецк, на служебном «Вольво» с личным водителем. Елена Александровна была счастлива куда больше, чем ее сын, и плакала от радости. Вдвоем они пили чай с тортом и вспоминали отца. Утром он вышел из калитки, где его поджидал «Вольво», сел на переднее сиденье и почти сразу раздался звонок. «Доброе утро! Простите, что в такой урань!» услышал Высоков нежный женский голос. «Это Настя!» «Помните, в ресторане в субботу вы мне дали визитку, еще сказали, что можно звонить вам в любое время». «Да, да», — подтвердил Владимир Васильевич, чувствуя, как волна тепла разливается в его груди. «Надеюсь, у вас все хорошо?» «Нет, совсем не хорошо. Я подала заявление об увольнении без отработки, чтобы побыстрее, а начальник, ну, вы его видели, он сказал, что не заплатит мне за прошедший месяц». А мне платили и без того сущие копейки. Я же на испытательном сроке без малого полтора месяца отработала, засиживалась допоздна, За съемную квартиру платить надо. Простите, что звоню со своими проблемами, но мне просто некому обратиться. Я совсем недавно в Петербург перебралась. Правильно сделали, что позвонили. Нам надо встретиться, чтобы я понял, в чем суть дела, хотя и так понятно. Однако нужны подробности. Он замолчал. Пытался что-то придумать и удивлялся тому, как гулко и быстро бьется сердце. Такое было в далекой юности, когда он бежал внезапно подросший десятикилометровку, задыхаясь и уставая непонятно от чего, от работы, которую проделывал много раз. Сегодня я буду свободен после восьми вечера, сказал он. Постараюсь пораньше, но обещать не могу. Но в любом случае подъеду туда, куда скажете. «Мне так неудобно, вы такой занятой человек, а я живу на самой окраине, на Пороховых, в старенькой пятиэтажке». «А давайте встретимся в том же месте, где мы уже виделись», предложил он. «Я закажу столик, поговорим о вашем деле, а заодно поужинаем. Я в конце дня обычно страшно голодный». Трубка ответила молчанием, и Высоков понял. «Девушка сейчас откажет, потому что...» «Тет-а-тет» -тет в шикарном ресторане уже не просто встреча, а свидание. Было слышно, как она вздохнула, а потом ответила неуверенно. «В ресторане не могу, потому что это уже похоже на свидание». «Тогда в любом другом месте». «Ну ладно», — вдруг согласилась девушка. «Я приду туда, но ненадолго, потому что мне с утра надо работу искать». День тянулся долго, перегруженный работой, встречами и новыми знакомствами. Хотя некоторых судей он уже знал немного, встречался с ними до этого, фамилии других были известны ему, а кого-то он знал только в лицо. Но все теперь были приветливы с ним и желали успешной работы. Под самый конец рабочего дня в кабинет заглянул сам председатель городского суда Спиранский. Он оглядел кабинет и удивился. «Да ты ничего здесь не поменял?» «Были дела поважнее, да и стоит ли?» «Ну да, мне уже доложили, что ты с самого начала с головой в работу. Даже на обеде сегодня не был. Дома хоть ужин есть?» Николай Степанович наверняка знал, что Владимир не женат, а потому уточнил. «Есть кому для тебя готовить?» «Мама иногда приезжает, но чаще я сам, когда время есть». «А времени у нас никогда ни на что не хватает», вздохнул Николай Степанович, задумался на пару секунд. «Слушай, а почему тебе не жениться? Хороших девушек полно. Вот у моей племянницы дочка, моя двоюродная внучка стала быть очень симпатичная, воспитанная. В прошлом году экономически окончила, теперь работает в банке. У вас разница всего ничего. Тринадцать лет. А это для брака самое то». Короче говоря, приглашаю тебя к себе на дачу. Племянница подъедет с дочкой, вот и познакомитесь. Ты, парень, видный и с перспективами. Я еще пару-тройку лет просижу в своем кабинете и на пенсию. Буду рекомендовать тебя на свое место. Я думаю, никто возражать не будет. Только ты сам себя проявить должен. Кстати, я потому к тебе и зашел. Хочу поручить тебе рассмотрение одного дела – Надо одну нехорошую личность определить по 210 Организация преступного сообщества или участие в нем, уточнил Высоков, от 12 до 20 лет строгого режима. В чем проблема? Если он вор в законе, то отрицать ничего не будет, иначе раскоронуют его такие же воры, и он из уважаемых в преступном мире людей превратится в обыкновенного урку. Чего ты объясняешь? но когда его задержали, суд выносил решение о мере пресечения. Никто не сомневался, что его оставят под стражей, а вот судья Кочергина решила иначе и отпустила под подписку о невыезде. Прокуратура обжаловала это решение, а Валентина Ивановна объяснила, что недостаточно доказательств его преступной деятельности. Обвинение не предоставило поименный список участников преступной организации и не указала хотя бы одно преступление, совершенное кем-нибудь из этих людей. Достаточно лишь его признания в том, что он вор в законе, а вор, как все знают, должен сидеть в тюрьме. Спиранский кивнул, задумался и еще раз кивнул. «Я в тебе не ошибся», — произнес он, — «ты все правильно понимаешь. А тебе вместо напутствия скажу, что фамилия этого негодяя — Качанов». В преступном мире известен как Кара Седой. Это не тайна, но тебе я скажу то, чего почти никто не знает. Четверть века назад именно этого гада подозревали в организации покушения на моего друга. Короче, на твоего отца, Володя. Так что для тебя это не акт мести, ни в коем случае. Это будет торжество справедливости. Я хотел тебя с самого начала на это дело поставить, и видишь, как вышло. Потом посоветовался с кем надо, сказал, что тебя поставлю, тем более тебя нужно поднимать. Две недели мы это обсуждали. Ну вот тебя и назначили. А ты оправдаешь доверие, ведь так? Теперь уже кивнул Высоков. Про то, что к убийству отца причастен седой, он не знал, да и откуда бы. Кто бы ему, десятилетнему, сказал. И потом не стали говорить, потому что возникли бы вопросы. почему этот человек на свободе? Тогда он ушел от ответственности, словно прочитав его мысли, начал объяснять Спиранский. Он понес наказание за другое преступление, за которое ему светило пожизненное, но в наших рядах отыскался ренегат, который... Ты понял, о ком я говорю. Дал ему всего двенадцать, а потом срок вообще сократили. Отсидел всего-то семь годков. Вот если бы тогда его обвинили в убийстве Васи, то сейчас ты бы не мог председательствовать на процессе. Защита потребовала бы твоего отвода на законном основании, дескать, конфликт интересов. А сейчас никто и не подумает этого сделать». «Я все понял», — негромко, но очень уверенно произнес Высоков. «Не подведу». «Ну, вот ты славненько», — сказал Николай Степанович, поднимаясь. «Пойду к себе». «Договорюсь с племянницей, чтобы они с дочкой на выходные приезжали. Ну и ты, само собой, подскакивай. У меня домик в Комарова, у тебя в Сестрорецке. Ехать-то всего ничего». Оставшись один, Владимир Васильевич уже не смог думать ни о чем другом, кроме как о порученном ему деле. Процесс как процесс, ничего сложного. Но зато у него будет возможность поквитаться с убийцей своего отца. хотя какие могут быть счеты между судьей и подсудимым, ведь преступник противопоставил себя закону, который Высоков будет представлять во время заседания. И еще он понял, что тот самый судьярий не никто иной, как Олег Ильич Колодин, лучший друг его отца.